Восемь. Мы молча прошли в соседний кабинет. Плечи Шеперда были напряжены, движения скованы. Он был очень раздражен, и мне было понятно, почему. Когда мы выходили, Тейлор поймал мой взгляд. Выражение его лица было нейтральным, но шестеренки в его голове вращались, а в глазах стояли вопросы. Он пытался понять, что я задумал. Шеперд закрыл за нами дверь, сел за свой стол и указал мне на место напротив. Погладив усы, он посмотрел мне прямо в глаза. Значит, последняя соломинка для тех, кому не хватает воображения. Я выдержал его взгляд и ничего не сказал. Мне не нравится, когда меня выставляют дураком перед подчиненными. Уверяю вас, у меня не было такого намерения. Было или не было, но выглядело это именно так. Я знаю, просто иногда я настолько глубоко погружаясь в мысли, отделю, что говорю не думая. Я не хотел проявлять неуважение. Шепперт раздумывал над сказанным какое-то время, и в кабинете повисла напряженная тишина. Он продолжал смотреть на меня, а я на него. Вы видите во мне провинциального копа, которому это дело просто не по зубам. И знаете, вы правы. У меня нет опыта работы с преступлениями такого масштаба. Мне не на что опереться. А у вас напротив такой опыт есть. Если единственный способ поймать этого ублюдка — терпеть ваши прихоти, я готов. Он снова замолчал, еще раз погладил усы и еще более пристально взглянул на меня. Однако я прошу вас больше не унижать меня перед подчиненными. «Всё понял». Шепперд откинулся на спинку кресла и покачал головой. «Я просто не понимаю. Как можно такое сотворить? Вылить бензин на другого человека, отойти и смотреть, как он горит? Это больной человек», — снова покачав головой, сказал он и посмотрел на меня. «Как вы с этими ужасами работаете изо дня в день и с ума не сходите? Как вы по ночам спите?» «Виски и снотворное. И кто сказал, что я не схожу с ума?» Шепперд чуть не засмеялся. «И это работает? Снотворное?» «По большей части. Я просто хочу, чтобы этот кошмар закончился и всё вернулось на круги своя. Я тоже хочу того же самого. Вы планировали дать мне в пару баркера, да? Он хороший специалист, никого лучше у меня нет». «Нет, нехороший». Но он намного лучше Ромера. В этом я ни секунды не сомневаюсь. Тогда почему же вы хотите работать с Ромера, а не с Баркером? Прошло какое-то время, прежде чем до него дошло. А, -а, а вы не хотите работать ни с тем ни с другим? Вам нужен Тейлор? Я кивнул. Но почему? Он же новобранец. У Баркера семнадцать лет опыта. У меня есть причины. Я бы хотел о них узнать. Вы недавно говорили, что готовы терпеть мои прихоти. Улыбнулся я. Пришло время начать. Но хорошо, берите Тейлора. Но если передумаете, я смогу устроить вам Баркера. Я не передумаю. В этом деле меня будет сопровождать Тейлор. Я встал и направился к выходу. У двери я остановился. И еще одно. Я так понимаю, вы не знаете, как его зовут.